Боск направился к своей машине и положил коробку на переднее пассажирское сиденье. Боск был в спортивной куртке, джинсах и белой рубашке. Он снял куртку, вывернул наизнанку и положил на заднее сиденье. Обратил внимание, что спусковая скоба пистолета, который он носил на бедре, протерла дырку в подкладке, а куртка еще не служила ему и года. Скоро дырка появится в кармане, а потом снаружи куртки он большей частью изнашивал изнутри. Боск снял рубашку, Под ней была белая майка. Открыл багажник, чтобы достать рабочие ботинки из коробки со снаряжением для работы на месте преступления. Сел на задний бампер переобуться и увидел, что брейшер вышла из машины и идет к нему. Значит, кости действительно человеческая? По-моему, да. Но все-таки это должна подтвердить судебно-медицинская экспертиза. Собираетесь подняться посмотреть? Попытаюсь. Правда, уже темнеет, наверное, приеду сюда завтра. «Между прочим, меня зовут Джулия Брейшер, я новенькая. Гарри Боск. Знаю, слышала о вас. Не верьте тому, что обо мне говорят». Джулия улыбнулась и протянула руку. Но Боск как раз завязывал шнурок ботинка, ему пришлось оторваться от этого занятия, чтобы пожать ее. «Извините», — сказала Джулия. «Я не всегда умею выбрать подходящий момент. Ничего, не беспокойтесь». Боск завязал шнурок, поднялся с бампера и внимательно посмотрел на Джулию. «Ей было лет тридцать пять». Темные волосы туго перетянуты сзади ленты, глаза темно-карие. Боск понял, что она любит бывать на свежем воздухе. Кожу ее покрывал ровный загар. «Ты один?» Боск замялся. «Я поехал сюда с проверкой, а напарник занимается другим делом». Боск увидел, что доктор с собакой на поводке выходит из парадной двери, глянул на Джулию, которая наблюдала за приближавшейся собакой. «Вызовов у вас нет?» «Все тихо». Боск сунул руку в багажник, взял промасленную тряпку и прикрыл ею фонарик. Достал рулон желтой ленты для огораживания места преступления, фотокамеру, полароид. Потом захлопнул крышку багажника и обратился к Джулии. «Можно одолжить у тебя фонарик? Я забыл свой». «Разумеется». Она сняла фонарик с кольца на ремне и протянула боску. «Подошли ли ее с собакой? Мы готовы». «Отлично. Доктор, отведите нас, пожалуйста, на то место, где вы тогда отпустили собаку, и посмотрим, что Куда она побежит? Не уверен, что вам удастся не отстать от нее. Постараюсь. Они поднялись по холму к небольшому разворотному кругу, где Уандерланд-авеню оканчивается тупиком. «Знаете, у нас тут было происшествие несколько лет назад», — сказал Гио. «За человеком следовали от голливудского амфитеатра, ограбили его и убили». «Я помню», — ответил Босф. «Он знал, что дело...» то еще не закрыто, но упоминать об этом не стал, потому что не имел к нему отношения. Доктор Гио, несмотря на возраст и нездоровье, шел твердым шагом. Он позволил собаке задавать темп движения и вскоре опередил на несколько шагов Боска и Брейшер. — А раньше ты где была? — спросил Боск. — То есть ты сказал что в голливудском отделении новенькая, а до того училась в академии. Это удивило Боска. Он поглядел на спутницу, решив, что неверно определил ее возраст. Джулия кивнула «Знаю, я старовато». Боск смутился. «Нет, я не то имел в виду. Просто подумал что ты служила в другом отделении. Это не похоже на новенькую. Я поступила на службу в 34 года, правда?» «Да, поздновато. А прежде чем занималась?» «О, множеством дел. В основном путешествовала. Долго не могла понять, что мне нравится. Знаешь, чем мне больше всего хочется заниматься?» Боск посмотрел на нее. «Чем?» «Тем же, что и ты. Расследованием убийств». «Боск не знал, что ответить. Поощрять ее или отговаривать. Желаю успеха. Скажи, ты не находишь, что эта работа приносит наибольшее удовлетворение? Ведь вы удаляете самых дурных людей из компании, из компании общества. Да, пожалуй».